Алексей Зелепукин. Тень. Едва только затихли предсмертные проклятия Верховного Магистра Ордена Тамплиеров, а в воздухе уже начало материализоваться нечто ужасное, порожденное страшной болью Великого Магистра. Страх и ужас накрыли Европу. Смерть обнажила косу и вышла на сбор урожая. Казалось, сами врата ада содрогнулись от истошного крика, впустив в наш мир полчища тьмы. Наступило мрачное время, безнадега, час топора, меча и пламени. Шел март 1314 года от Рождества Христова. Великая Церковь под руководством Папы Римского Великого Климента V благословила повсеместную расправу над членами Святого Ордена Тамплиеров. Весеннее солнышко приятно грело душу. Первая зелень уже пробилась сквозь панцири почек и красовалась нежными изумрудами на гибких ветках. Высокое небо набирало в себя голубизну. Зима, а вместе с ней и смерть, отступала по всем фронтам под радостное щебетание птиц. Воздух был пропитан этой бесшабашной магией жизни. Хотелось плакать и смеяться, любить и быть любимым. Ты чего размечтался? Земля все еще холодная, простудишься! Грубый голос Вовжика оторвал Добрыню от набежавших грез. Везет же людям! Считай, в раю живут. Середина марта, а какая благодать! У нас дома еще снега по колено, а тут вон она, птички щебечут. Эх, Добрыня, ты как в святое воинство-то попал с такой романтической натурой? Как попал со священниками в дружине шел, а старец наш, что на Афон за благословением шел, почил на полпути. Жрать-то надо было что-то, а денег не шиша. Иноков-то мы до Святой Горы довели, их там и приютили, а сами всей ватагой подрядились к местному барону. Тот как раз в святое воинство рекрутировал солдат на войну с сарацинами. «И где сейчас твоя ватага?» Семь лет войны. Легли все в землю сырую. Один я остался. А я третий год воюю. Наследника своего, Сбыжика, не видел еще. Жирко пишет, удалой карапуз растет. А ты так дома и не был все семь лет? Нету его дома. Там сейчас татары хозяйничают. Пала святая Русь под их кривыми мечами. Так что мне без разницы, где и за что голову сложить. У нас вратники только благородных берут. А что, воюют только благородные? Вся пехота, мечники, копейщики, арбалетчики. Они все знатные? Ну, нет, конечно. Это мясо, расходный материал. Негоже дворя дворянам в самое говно лезть. Для этого крестьяне и нужны. Я вот только не пойму как ты, холоп, до рыцаря вырос. А что за дело тебе до моего рыцарства? Сюзерин твой считает меня рыцарем, и все, уймись. Благородство оно в крови, его зверствами не заработать, как бы ты ни старался, ты всегда будешь холопом и рабом. Ляпнул так, словно смерть нас сортировать будет, или благородных стрелы облетают. Славянин улыбнулся. «Глупый ты, хоть и лях. Все мы для святоши из церкви лишь солдаты, убийцы. Орудия для достижения их целей. Им реально плевать на нас». Поляк нервно начал играть с ремнем, удерживающим наплечник. Небольшой букетик цветов вынырнул из-под стали доспеха. Славянин улыбнулся. Сам-то не одну войну же прошел, а подснежников набрал. А я, значит, романтик. Так это для оберега» подснежники гнилые взоры отводят порчу навести не дают у нас в деревне знахарка была вот она и научила мы ей травы до коренья собирали а она нас всяким защитным оберегом учила откуда знаешь что они не темные обряды смотри епископ прознает сожжет и глазом не моргнет темные не темные польский пан улыбнулся я то все еще жив И не царапинки на теле. Хотя, сам знаешь, я в задних рядах не отсиживаюсь. Епископу плевать. Ради наживы он и невиновного под пытки бросит. Да на костер отправит. А тут на кону сокровища тамплиеров. Русич улыбнулся. Не зря же мы четыре перехода без продыха ушли. Видать, прознали церковники что-то. Думаешь, они на самом деле такие огромные? Сокровища эти. Добрыня пожал плечами. «Говорят, среди них даже святой Граль и плащаница Иисуса, а золото, накопленного за время крестовых походов, целые горы». «Значит, будет чем поживиться», — заерзал Вовжик. Славянин закрыл глаза и, повернув лицо к солнцу, продолжал нежиться в его нежных лучах. Лях опустился рядом, приминая свежую травку, едва пробившуюся сквозь дерн. «Отобьем сокровища, брошу службу. Может, куплю себе землицы, деревеньку с бабами». Голос вовжика сделался приторно-сладким от нахлынувших мечтаний. «Что-то внутри меня подсказывает, что даже если мы и найдем сокровища, то его уже поделили, и нашей доли в этом деле же нет». «Глупый ты, Добрыня! Не, не зря сын холопа!» Как же долю рыцарству не отдать? Нас тысяча мечей. Мы орден, мы власть. вовжек Тамплиеры наверняка так же думали, а теперь травят их, как зверей диких. Славянин поднялся и пристегнул меч к поясу. Ты чего хотел, Паныч? Поляк поник под тяжестью нагрянувших мыслей. Да ничего особенного. С утра подтянулся отряд изуитов почти сотня мечей. И следом прибыли тевтонская кавалерия Две сотни тяжелых всадников У них и лошади в броню закованы Сплошь графья, до добороны А слуг с ними еще человек триста Даже францисканцы и те пришли пять десятков В новеньких мантиях Доспехи только из-под молота кузнечного Блестят полировкой Видать, в боях еще не были Зато гонору Епископ по полудню будет служить молебен, потом штурм. Говорят, ужинать уже будем в обители тамплиеров. Стены не ахти, да и защитников раз-два и обчелся. Ходит слух, что грабить до заката разрешат. Это их последний оплот. Больше крепостей не осталось. Казна ордена должна быть тут, в их погребах. Спасибо, Вовжик, я буду к молебну. А с каких пор госпитальеры и мальтицы за грабеж ратуют? Так «Да кто не грабеж, а военные трофеи? Хотя чего я холопото объясняю? Не опаздывай, епископ ждать не любит. Вовжик пошел вниз к лагерю, оставив Русича впитывать всей кожей нарастающее весеннее тепло. Походный иконостас установили на пригорке. Епископ Мариньи... Деловито размахивал кадилом и опрыскивал святой водой ряды сводного отряда крестоносцев. Все бы ничего, но Паномар, несший чан с водой, вдруг ни с того ни с сего оступился и опрокинул всю воду на Добрыню. Кольчуга, портки и сподния промокли насквозь. Вода полилась даже в сапоги. — Тамплиеры будут думать, что ты обоссался! — загоготал Вовжик. Но строгий взгляд епископа заставил его умолкнуть. Лишившись святой воды, его преосвященство вынуждено было закончить процессию. Его место занял граф де Крусак, один из магистров ордена госпитальеров и предводитель похода. Говорил он долго и нудно. Единственное, что услышал Русич в монотонном бормотании графа, «Первому, кто ворвется в замок, подарю поместье на берегу Тибра». Небольшое, но с тремя деревушками и шикарным виноградником. Рыцари буквально взревели от надежды. Землевладение обеспечивало титул. Каждый простолюдин в войске уже видел себя бароном Дорен-Альма. Вовжик толкнул стучащего зубами продрогшего Добрыню в бок. «Твой шанс, холоп. Не опаздывай. Г -г Главное, в гости к смерти. Не торопиться» пробормотал Русич. «Ничего, сейчас таран потащим, согреешься». Само бревно было оковано сталью и висело на мощной цепи. Широкий полок, обтянутый вымоченной кожей, должен был защищать воинов от кипящей смолы и масла. Толстенные стойки, широкие деревянные колеса все добавляло тарану веса. И толкать эту массивную конструкцию по ухабинам средневековой дороги Было то еще удовольствие. Но как и Вовжик, Добрыня согрелся. На подходе к воротам их встретил мощный и прицельный залп. Несколько рыцарей упало, утыканные стрелами словно ежи. «Напряглись! Толкай!» Рюв Добрыни звучал словно горн посреди шума битвы. Рыцари уперлись, конструкция набрала скорость. «Не тормози! Всем бегом!» Второй залп был менее удачным, но все равно унес несколько жизней. Пакля, обмотанная вокруг стрел, шипела и тухло, увязнув в объятиях мокрой кожи, закрывающей навес над тараном. Стрелы непрестанно сыпались на рыцари но черепаха дошла до ворот. «Видишь, шанс все ближе!» В запале адреналинового угара прокричал шлях. Оттягивай! Бей! Стальное жало впилось в плоть ворот, где-то за ними хрустнул засовный брус. Еще раз взяли! Тело тарана поползло назад. Бросай! Стальной нос прошил створ ворот, двери заскрипели. Смола! Закричал вовжик и толкнул добрыню глубже под навес и сам бросившись в сторону. С десяток рыцарей метались по пятачку перед воротами живыми факелами. Тамплиеры не торопились ускорять их смерть. Навес занялся огнем, но дело уже было сделано. Петли правой створки ворот не выдержали и покосились, отворяя вход в замок. Госпитальеры устремились к воротам, пытаясь открыть створки шире. Добрыня снял с плеча огромный бердыш и тут же рухнул на землю, уходя от арбалетного залпа. Алчущие баронства крестоносцы были сметены стальными болтами тамплиеров. Скачив на ноги, Добрыня устремился к шеренге стрелков. Широкое лезвие бердыша обогрелось кровью. Словно жнец посреди ржи он отнимал жизни защитников крепости. Бросив надежду перезарядиться, тамплиеры обнажили мечи и сомкнули щиты. Но в этот момент конница Тевтонцев влетела в ворота. Строй тамплиеров был смят в считанные минуты, а численное превосходство крестоносцев над бывшими соратниками превратило бой во дворе крепости в кровавую резню. Пленных не брали. Да и к чему, если за мертвого тамплиера епископ платил три дуката? А это дороже, чем стоили рабы на невольничьих рынках. К вечеру внешние стены крепости были взяты, а небольшая горстка защитников укрылась в цитадели. Крепостной двор озарился кострами. Легкая победа вызвала бурю эмоций. Рыцари уже прикидывали, как и на что потратят свою долю добычи. Граф сдержал слово и под завистливые взгляды вручил Добрынь бумагу на владение поместьем. «Ну что ж, будь достоин своей награды, храбрец!» Барон Дорен Альма, магистр повернулся к воинству. «А теперь...» «Смоем кровь врагов хорошим вином! Я угощаю!» Восторженно кричал охмелевший граф, и войско ответила бурей оваций. Огромные бочки с вином въехали в покореженные ворота обителей тамплиеров, а вместе с ними вошла и сопутствующая любому походу толпа всевозможного рода торговцев, кузнецов и распутных девиц древнейшей профессии. Веселье занялось с новой силой. Все было хорошо, пока похоронная команда не стала стаскивать трупы тамплиеров в кучу. Один из рыцарей потерял шлем, когда его тело тащили в общую яму. Истошный крик оборвал веселье. «Бубонная чума!» — это звучало как приговор. Протрезвевшие крестоносцы бросились к другим телам, срывая с них доспехи. Черные пятна, воспаленные бубоны. Тамплиеры были больны. Все до единого. Паника и ужас проснулись в сердцах храброго войска Христова. Больше всех метались Декрусак и Епископ, обливая друг друга святой водой. Добрыня сидел у костра с Вовджиком. Вот тебе и ответ, почему мы их сокрушили так быстро. Они знали, что больны. И сделали все, чтобы нас заразить. Вот же твари! Бессильная злоба звучала в каждом слове поляка. «Заслуженная кара! Мы подняли мечи на братьев-крестоносцев, обуянные алчностью. Тамплиеры знали, что умрут, и приняли достойную смерть с оружием в руках, как и подобает воинам. А нам осталось только молиться о спасении своей души. Все в руках Всевышнего!» Русич подкинул полено в костер. «Ему решать!» Веселье стихло, гробовая тишина повисла над воинским станом, и лишь дрова трещали в ночных кострах, да глухо булькала брага в глиняных чашах. Воинство пыталось залить алкоголем дикий ужас, поселившийся в их сердцах. «Заколотите ворота! Никто не выйдет до конца болезни! Я буду молиться за вас!» Пролепетал епископ и скрылся в своей палатке, не разрешая войти даже по наморю. Запах мирта и ладана доносился из его шатра. Да крусак же наоборот, утащил к себе бочку вина и сомнительных девиц. «Все мы боимся смерти, и каждый борется с этим страхом по-своему». Добрыня убрал за пазуху государственную бумагу и снял с груди деревянный крест. Его вырезал ему на именины дед, а бабка тайком от всех что-то нашептала на него, и потом, отрезав клочок волос с чуба Добрыни, что-то долго творила с водой и воском, взяв с внука слово, что никто об этом не узнает. Мысли о доме немного успокоили душу. «Да чего я боюсь! Все мои там поди заждались давно!» Добрыня надел крест на шею, и осенил себя знамением. «Что?» — переспросил Вовжик. «Говорю, живы будем, не помрем. Устал я чего-то. Утро вечера мудренее будет. Я спать». Жар пришел в ту же ночь. Тело пылало, словно в адовом котле. Странная сухость осушила рот. Язык высох и опух. Дикая боль опутала все тело, выкручивая суставы. Измотанное тело погрузилось в сон. Но и сон не принес покоя. Странные дикие кошмары рвали душу на части. Ужасные всадники мчали по дорогам в погоне за Добрыней. Мертвые кони, пустые глазницы, блеск смертоносной, не знающей милосердия стали. Ноги провалились и увязли в грунте, отказываясь подчиняться разуму. Всадники настигали его. Бежать не получалось. Страх неминуемой смерти сжал душу ледяными тисками. Добрыня развернулся лицом к преследователям. Четыре всадника остановились в метрах десяти от Русича, скаля зубы, внимательно рассматривая жертву. Первым двинулся всадник на белом коне. Он натянул свой лук и выпустил стрелу в Русича. Добрыня увернулся от выстрела. Ярость обреченного проснулась в груди. Русич намотал бечевку нательного креста на ладонь, зажав сам крест между пальцами. Помирать так с музыкой. Добрыня поднял руки, готовясь к схватке. Крест в руке преобразился в сверкающий меч. Лучник выстрелил еще раз. Добрыня отбил стрелу мечом. Остальные кавалеристы сгруппировались для совместной атаки. Справа восседал мечник на огненно-багряном коне, обнажив огромный двуручный меч. По центру стоял огромный богатырь на мертвецке пепельном коне, размахивая грозным трезубцем. Воин на черном скакуне крутил в руках длинный цеп, похожий на весы. Всадники окружили славянина, готовясь атаковать разом со всех сторон. Сердце воина стало биться ровнее. Меч наполнял его силы. Спокойствие и бесстрашие растеклись по жилам Добрыни. Тетива взвыла еще раз, Добрыня снова сумел увернуться от выстрела. «Хватит игр!» Взвыл тот, что вертел цеп, и всадники ринулись в бой. Заскрежетала сталь, посыпались удары, Русич устоял, всадники отошли, готовясь к новой атаке, но глаз с небес остановил их. Вспыхнул солнечный луч, разорвав пелену тяжелых туч, и всадники, и их лошади растворились в этом свете, словно туман на ветру. Единственное, что запомнил Добрыня из слов молитвенной песни, летящей с неба, было «Докажи, что достоин!» Ему очень хотелось доказать это. Славянин открыл глаза. Он все так же лежал у давно потухшего костра во дворе старой крепости Тамплиеров среди почерневших трупов крестоносцев. Полуденное солнышко скрылось за набежавшее облако. Русич поднялся и обвел взглядом двор, засланный гниющими трупами. Смрад и запах разложения саданули по мозгам не хуже клевца. Было холодно, а зноб обрушил на славянина свои чары. Застучали зубы, выбивая неведомый ритм. Добрыня встал на ноги и двинул в сторону зияющих черной брешью ворот цитадели. Но, сделав пару шагов, буквально задохнулся от нехватки воздуха. Пошарив у своей лежанки, он нащупал длинный бердыш с широким лезвием. Русич оперся на оружие. Дыхание восстановилось. Добрыня шел по скрюченным, закостеневшим телам бывших соратников, когда увидел мелькнувшую тень и услышал причитание и истинания. Призрак молодого рыцаря плакался на свою судьбу, плача над поверженным телом. Потом проявился еще один призрак, потом еще, и вскоре перед Добрыней предстало неупокоенное воинство крестоносцев. А между ними мелькнуло что-то совсем черное и мерзкое. «Странный хохот», — огласил округу. А потом истерический смех сошел на шепот. «Если ты думаешь, что спасся, ты ошибаешься. Самое интересное только начинается!» Мрачная тень еще раз мелькнула в толпе призраков и замолкла. Порывистый ветер унес облако дальше странствовать по небесным тропам, а солнечный свет залил крепостной двор, растворяя видение призраков. Добрыня толкнул двери и вошел вовнутрь замка. Промозглый ветер остался снаружи, и озноб отпустил. Постепенно вернулась способность мыслить. И голод. Ужасный, опустошающий голод. Русич снял со стены пропитанный маслом факел и стукнул кремнием по огниву. Искры посыпались дождем, а промасленная тряпка вспыхнула ровным пламенем. «Кто там? Призраки не зажигают факелов». Голос был до боли знакомым. «Вовжик, это я, Добрыня. Я живой?» «Наверное, хотя и не уверен». Шаги ускорились, а в голосе звучала радость. «Живой, курва! Я думал, я один тут остался!» Поляк подошел к Русичу и потряс его за плечи. «Живой!» «Пожрать бы чего, а то брюхо аж к спине прилипла. «Пожрать это можно! Харчей тут полно!» Я все не успел проверить. Сам очухался перед рассветом. Замерз. Вот сюда приперся, спасаясь от утренних заморозков. Надо осмотреться. Понять, что мы имеем. Пошли. Может, еще кто выжил. Только не спеши. Я быстро не могу. Задыхаюсь сразу. Поляк улыбнулся. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Хоть ты и холоп. Ой! «Прошу прощения, барон Дорен Альма!» Шаг за шагом войны осматривали цитадель, арсенал, сокровищница, казармы, спальни вельмож. И, наконец, они добрались до парадной залы. Главный холл замка пропах гнилью, сыростью и плесенью. Солнечный свет едва пробивался сквозь покрытые толстым слоем пыли разноцветные стекла витражей. Шаги гулким эхом разлетались по некогда роскошно украшенной зале. Главное зала, шепотом произнес поляк. Фрески и золото канделябров должно было шокировать посетителей своей роскошью, являя миру, могущество и власть тамплиеров. Сейчас все во власти крысы и мышей и пропитана смертельная травой чумы. Добрыня, опираясь на бердыш, словно на клюку удвинулся к возвышению. Дышать все еще было тяжело. Голова шла кругом сразу после сотни шагов. Трупов в зале не было, кроме одного. Верховный рыцарь Ордена Тамплиеров восседал на высоком постаменте. Болезнь сожрала его очень быстро. Дорогие доспехи то тут, то там были покрыты следами нарывов и гноя, и лишь странный церемониальный меч сверкал своей чистотой. Длинная и достаточно тонкое лезвие меча было искусно заковано в серебряный кант. На искусной рукояти и инкрустированных ножнах изображались чеканные сцены сражения с темными силами. Навешие сияло огромным берилом. Руки тамплиера сжимали именно этот клинок. Несмотря на пристегнутый к поясу массивный фальшион, хотя с первого взгляда было ясно, в бою ему цена грош. Но именно этим воин пытался себя защитить. Защитить от кого? Или чего? Добрыня освободил оружие от смертельной хватки тамплиера. Клинок со скрипом покинул ножны, блистая багрянцем в лучах вечерней зари. «А ты храбрее, чем выглядишь. Мало кто рискнет принять оружие из рук жертвы бубонной чумы». Славянин обернулся. От кого он пытался отбиться серебром? Ведь меч явно ритуальный. Против человеков он использовал свой фальшион, а это скорее украшение, чем оружие. Русич махнул мечом несколько раз, имитируя атаку и защитный финт. Хотя, если как колюще, он весьма эффективен и легок. Но не факт, что лезвие переживет соприкосновение с рыцарскими латами или кольчугой. Значит, его последним врагом был не рыцарь. Именно, Вовжик. А если он не рыцарь, то и вовсе может быть и не человеком, а духом чума не страшна. И эта тварь все еще здесь. Знаешь, Добрыня, это немного странно и похоже на сумасшествие, но после галлюцинаций и бреда я стал видеть тени, а может и даже души. А может и демонов с ангелами. Темные, светлые. Они бродят по каменным залам. И их много. Я тоже вижу их. Надо поговорить с церковником. Может, он сможет нам что-то объяснить. Поляк сунул топор за пояс и перехватил факел поудобнее. Вовжик, фальшион, у тамплиера знатный, не чита твоей железяки, да и чума нам уже не страшна. Пан шагнул к тамплиеру. Постояв в раздумии, он, наконец, решился и срезал пряжку ремня, удерживающую оружие на поясе. — Ну, хоть какой-то трофей. — Рано считать трофеи. Надо выбираться из этого проклятого места. Добрыня зашелся кашлем, хватая воздух, как загнанная лошадь. — Идем, тебе надо поесть. Тут как раз до кухни рукой подать. Харчи, а еще, если они горячие, прям чтобы с пылу, с жару. Лечат не хуже лекарств заморских. Чем ближе была кухня, тем сладостнее были запахи, несшиеся с нее. Там кто-то готовит, и наверняка это не призрак. Вовжик обнажил трофейный фальшион. Широкое лезвие блеснуло багрянцем в свете факелов. Войны ускорились. Дверь в трапезную была заперта изнутри. Добрыня протянул поляку длинный кинжал. Осторожно приподняв засов, рыцари вломились на кухню. Юный помощник епископа что-то кулинарил, звеня тарелками. Надо отдать юноше должное, он развел огонь в очаге и даже нашел в дебрях погреба небогатые, но все же харчи, и корпел над ужином. «Вот ты где!» — нарочито громко гаркнул вовжик. Панамарь подпрыгнул на месте и выронил из рук половник, и разбив одну из чашек. «Да что ж ты пуганый такой!» — разразился хохотом вовжик. Так страшно, больно. Я после того, как очнулся от болезни, наверное, сошел с ума. Я начал видеть призраков и чудовищ. Слава Богу, они не переносят огня. А заодно я решил, что ужин не повредит. Я не знаю, сколько еще народу выжило, но трупов полный двор. И их неупокоенные души рыскают по коридорам замка. Мне страшно. Мальчишку сотрясали слезы. Он сжался в комочек у самой кромки пылающего очага, пытаясь найти там спасение. «Ты присмотри за мальчонкой, Добрыня, а я пойду еще раз обойду залы. Может, еще кто мор пережил?» Славянин мотнул головой в знак согласия и расстегнул пряжку тяжелой меховой накидки. «Как звать-то тебя, церковник?» «Емельеном, и я не церковник. Епископ обещал пристроить меня в церкви, но теперь...» Так значит, ты не знаешь, что за чертовщина тут творится со всеми этими восставшими духами? Так вы тоже их видите? Вижу, и Вовжик тоже. И нам надо как-то от всего этого избавиться. Может, службу отслужить или еще чего? Я не священник. Мои службы не имеют силы, но я могу поискать в книгах епископа. Ты умеешь читать? Ну да. Надеюсь, твои умения помогут нам. А где эти книги епископа, знаешь? Я покажу утром, если, конечно, получится пережить эту ночь. Призраки не проявляют агрессии. Может, и не будет ничего. А, мне не хватает храбрости. Меньше думай о призраках. Сконцентрируйся на брюкве и моркови. Помогает. Кровяная колбаса, жареные сосиски, сыр, окорок, квашеная капуста просовая каша. Огромный каравай хлеба. Еды было много. Добрыня и паномарь уселись за стол, ожидая прихода Ляха. Лях вернулся не один. За ним в полном боевом облачении следовал рыцарь-тамплиеров. Кистень и тяжелый полуторник завершали его костюм. Причем полуторник он нес на плече. Но завидя Русича и Паномаря, он отложил меч в сторону. Жан-Жак Августин Так звали нашего тамплиера. И пока горячая пища наполняла наши желудки, тамплиер поведал о трагедии, разыгравшейся в замке незадолго до нашего штурма. К концу истории за широким дубовым столом сидели 11 крестоносцев, мальчик-панамарь и монах. Причем монаха Вовжик вытащил прямо из затворной кельи. Он ничего не знал ни про проклятие ни про чуму, Он украл головку сыра в пост и был пойман настоятелем с поличным, доедая этот злосчастный сыр. Наказание было суровым. Полгода жесткого поста, обед молчания и затворничество в келье. И монах стоически продолжал нести наказание, несмотря на смерть настоятеля. Так вот сама история, поведанная тамплиером. После ареста верховного магистра и облав во Франции Сумевшие вырваться из рук инквизиции тамплиеры начали стягиваться сюда. А в феврале этого года из Парижа прибыл тайный курьер от Жака де Мале с распоряжением срочно погрузить архивы и казну в обоз, выделить сопровождение и обеспечить продовольствием. Тамплиеры всегда отличались немногословием и исполнительностью. Все секретные книги и расписки и казна ордена убыли под усиленной охраной, В неизвестном направлении, едва осела пыль от подвод увозящих тайны рыцарей, как в замок постучался странного вида монах в черной рясе со сдвинутым на лицо капюшоном. Они очень долго беседовали с настоятелем прихода и главой местных тамплиеров, но видать беседа не удалась, и покидал замок этот странный монах в спешке и сея проклятия. Первые признаки болезни проявились на третий день после ухода монаха, а на четвертый армия де Крусака осадила крепость. Потом забытие, бредовые сны, страшная боль и наш варвар Вовжик, приведший в чувства стонущего рыцаря. Еле молча все понимали, что тамплиер что-то не договаривает или не хочет договаривать. Но было понятно, что болезнь в крепость принес странный монах — Или, может быть, он наказал ей, отказавшегося подчиниться главу местных тамплиеров? Тишина напряженной паузой висела в воздухе. Остатки ужина доедали в полной тишине. Вовжик принес с погреба большой бочонок местного ликера, и вскоре сытая стрепня нашего пономаря и хмель вина из местных запасов сняли напряжение. Войны были живы, а это уже серьезный повод для веселья. Вскоре наша разношерстная компания уже в обнимку пела застольные песни. Первым трапезную покинул молчаливый монах. Он так и не притронулся к пиршеству, ссылаясь на обеты, полученные от настоятеля. Все было ничего. Мы почти забыли и про чуму, и про орду призраков, когда дикий леденящий душу вой пронзил окрестности. Пономарец, взглянувший в окно, вдруг побелел от страха. Когда Вовжик выглянул в окно, ничего необычного уже не было. Полупьяные рыцари развалились на полу среди шкур. Раздалось дружное сопение и храп. Добрыня повернулся к Пономарю. «Ты видел ее, тварь, что чернее чернил?» «Да, я видел Кляксу, и она пожирала трупы рыцарей во дворе. Тень, питающаяся плотью, дух пожирающий трупы». Это должно быть очень плохо. Ты прям с утра пролистай книги епископа. Может, что-нибудь прояснится. А сейчас? А сейчас ложись спать. У твари достаточно мёртвой плоти, чтобы не трогать живых. Пономарь закивал головой. А завтра с утра поищем тебе в арсенале какой-нибудь клинок. Даже если и не заморачиваться с тенью. Такое обилие трупов неминуемо привлечет падальщиков. «Вы думаете, все эти легенды о вампирах, гулях и прочей нечисти, правда? Ты же видишь призраков?» «Вижу, милорд». «Я не милорд. Зови меня Добрыней. Я до вчерашнего дня и в призраков не верил, а сейчас вижу их. Так что, кто ж его знает, может, и кровососы реальны. Хотя я лично больше опасаюсь стаи волков. Они намного опаснее и реальнее». Чем забредший трупоед из детских страшилок и сказок. Хорошо, сеньор, Панамарь приободрился. Завтра тяжелый день, Емельян, не упускай ее. Кого не упускать, сеньор? Возможность выспаться. Утро следующего дня было весьма продуктивным. Мы перерыли багаж епископа. Его походная библиотека была весьма любопытна. От бестиария демонических тварей, изданного с позволения и благословления инквизиции, до Святого Писания. Плюс Жан-Жак притащил из читальни Ордена пару весьма странного вида рукописных изданий. Накормив всех завтраком, Емельен начал изучение материала. Остальные выжившие собрались в главной зале для принятия дальнейшего плана действий. Как ни крути, а у нас под боком во дворе торчала армия неупокоенных призраков со странной тенью во главе. Плюсом ко всему был трупный яд разлагающихся солдат и рыцарей. Решили начать с малого, с трупов. Мы пережили чуму, но трупный яд все равно прикончил бы нас. Было решено выкопать большую братскую могилу и стащить все тела туда. Сказано, сделано. Мы работали, не покладая рук, под пристальным взглядом ошалевших призраков. К закату усталость взяла свое, и рыцари, не обращая внимания на зыркающих призраков, двинули на кухню. А вот уже на кухне нас ждал сюрприз: все молоко прокисло без видимых на то причин. Вовжик сел во главу стола и положил фальшон перед собой. Добрыня сел справа от ляха, и паномарь начал: Тень во дворе ничто иное, как материальное воплощение темного проклятия, своеобразный дух-превратник созданный с определенной целью и имеющий конкретные задачи. Пожирая плоть, он наращивает свое могущество в материальном мире. Но он все-таки скорее одушевленная тень, нежели демон или оборотень». Емельен замолчал. А руки рыцаря легли на кинжалы и стилеты. Вовжик встал. Его голос перекрыл причитание и шушуканье. «Демон среди нас. Его сила растет». Об этом свидетельствует скидшее молоко. Дальше будет хуже. Чем сильнее будет становиться эта тварь, тем больше тлена будет на продуктах. Нам неведомы задачи, поставленные колдуном перед этим призванным. Мы не в силах предугадать его действий. К тому же сейчас он знает, что мы проведали о нем. Меньше трех не расходится. Смотрите друг за другом. Тьма алчит нашей смерти. Но вместе мы сможем вычислить тварь, а, возможно, и уничтожить. Молчание тягучей смолой повисло в трапезной. Люди с недоверием посматривали друг на друга, и лишь молчаливый монах ушел молиться к себе в келью. Тварь больше не попадалась на глаза, но на трупах то тут, то там вновь не хватало плоти. Мы вернулись к нашей яме, стараясь держаться на виду друг у друга. Люди питали надежду на спасение. Потратив несколько дней, рыцари в конце концов закончили и стащили все тела в одно место. Когда яма была готова, а масло пролито, мы отступили в цитадель. Жан-Жак метким выстрелом с башни цитадели воспламенил трупы. Огонь ярким столпом взвился в небо. Призраки пришли в ярость и бросились к крепости, и лишь солевые баррикады не дали им сокрушить двери замка. Кто бы мог подумать, что простая полоска поваренной соли остановит эту обезумевшую толпу призраков. Правда, мы потратили на защитные круги почти всю соль, и сейчас вся еда была, мягко выражаясь, недосоленной. Но в сравнении с толпой разъяренных душ это было приемлемо. В ту ночь тень явилась снова. Она металась во дворе темным пятном, поглощая даже лунный свет. Как она выла в эту ночь? Пламя полыхало до рассвета, оставив тварь без поживы. Закончив с мертвыми, рыцари принялись обустраивать быт. Как бы то ни было, а человек привыкает ко всему. О твари несколько дней не было вестей, и крестоносцы утратили бдительность. Невысокий госпитальер из Гаскони пал первым. Тварь разодрала ему горло, а на полу в главной зале появились первые кровавые линии узора. Труп нашел Жан-Жак. Он проверял библиотеку и наткнулся на объеденные останки Гасконца. Первый накал удалось погасить. Вовжик въехал по зубам еще двум выжившим госпитальерам, набросившихся на тамплиера. «Уймитесь, Олухи! Жан-Жак не выходил из трапезной всю ночь, а Гасконца загрызли под утро. Часа в три. Это не он. Да и руки у него чистые. Кто-то начал чертить кровью символы в главной зале, а засохшую кровь так просто не смыть. «Жан, закатай рукава!» Тамплиер протянул руки к огню, и они были чистыми. Услышав про кровяной рисунок, Панамарь выронил половник, и тот со звоном заплясал на каменном полу кухни. Началось. В записках тамплиеров говорилось, что привратник должен начертать вход и отворить его. Добрыня повернулся к Емельену. «Вход? Это врата? Привратник же при вратах. Они пытаются разверзнуть преисподнюю. В книгах не сказано, сказано просто вход. А куда?» Емелье напустил голову. «Рано сдаваться. Тварь оголодала, раз напала на живого. А значит, со сроками у нее беда. Будем держаться вместе, одолеем монстра. Без крови контур не начертать Жанжак протянул Добрыне ладонь. Русич пожал ее. Вовжик накрыл сверху, не снимая боевой перчатки. Трое воинов обернулись на Пономаря. Емельен подпрыгнул от неожиданности и положил руку сверху. «Клянемся защищать друг друга, перед лицом любой опасности!» – прошептал Вовжик. «Клянемся!» – почти единогласно вторили ему рыцари. Хотя рыцари держались скучно, но и это не помогло. Жажда наживы гложила рыцари. Никто не поверил Жан-Жаку, когда он говорил о том, что казну вывезли. И каждый лелеял мечту разбогатеть на золоте магистра де Моле. Рыцари старались улизнуть при первой возможности и отправлялись шарить по закоулкам цитадели. И вскоре, отлучившись от лич, погиб десятник из отряда тевтонцев. Огромный немец казался несокрушимым. Может, именно это и погубило его. Тварь торопилась и сожрала только внутренности, а рисунок в главной зале стал напоминать пентаграмму. На следующий день тварь разорвала в переходах подземелья единственного выжившего францисканца, основательно обглодав его труп. А пятиконечная звезда вписалась в магический круг. Жан-Жак предложил больше не медлить и никому не выходить из комнат и не отлучаться. Все были «за», кроме монаха. Его тщедушная тельце дрожало. А глаза были полны слез, когда он пытался на пальцах объяснить, почему он должен спать в своей келье. В конце концов, рыцари сжалились, и монах потопал к себе в келью. «Это он, превратник, заключил тамплиер. «Монах? Как это вообще возможно?» Удивлению крестоносцев не было предела. В их головах не совмещались святость монаха и теневая тварь. «Все просто!» «Его обед — лишь маскировка. Темные твари не могут вкушать человеческой еды, кроме хлеба», — вставил паномаль «Это он! Если мы нагрянем к нему в келью сейчас, до его трансформации, мы сможем его одолеть. Если он успеет стать духом, мы не сможем причинить ему вреда и погибнем». Рыцари обнажили мечи. «Это глупо», — не согласился Вовжик. «Ему надо закончить рисунок». Для этого нужна кровь, и пентаграмму должен чертить живой человек. Если и устраивать засаду, то у рисунка в главной зале». Тамплиер упорствовал и не хотел слушать доводы, а его пылкая речь возымела действие на оставшихся рыцарей. Похватав оружие, они устремились за Жанжаком. Вовжик обернулся к Добрыне. «Я с тобой, Лях. Пойдем встретим тень у пентаграммы». Русич прицепил ритуальный меч к поясу и взял бердыш. «А ты, Емельен, с рассветом пошлешь голубя к инквизиторам, а сам ноги в руки и бежать подальше отсюда!» Панамарь мотнул головой и после того, как рыцари вышли, щелкнул задвижкой. Жан-Жак опоздал, о чем свидетельствовали истошные крики умирающих в страшных мучениях людей. «Ну вот теперь между превратником и воротами...» «Только мы, Русич! Не дрейфлях, Раньше смерти не умрем!» Когда рыцари вошли в зал, монах был уже там. Перепачканными по локоть кровью руками он дорисовывал магический контур. Почуяв нас, тварь остановилась. Монах обернулся и посмотрел на крестоносцев свысока. «Предначертанное не остановить!» Голос демона леденил душу, навивая ужас. Вовжик бросился на него, размахивая огромным клинком. Монах легко увернулся от меча и отстучал в грудь ляха серию прямых ударов. Вовжик обмяк и присел. Добрыня шагнул к твари, размахивая бердышом. Монах нырнул под летящее лезвие и обнажил стилет. Но не тут-то было. Годы боев превратили Русича в опытного воина. Мощный удар рукоятью огромного топора опрокинул монаха на камни залы. Рубящий удар был молниеносен, но сталь впилась лишь в обветшалую рясу монаха. Тварь мгновенно трансформировалась, став тенью. Пришедший в себя вовжик плеснул в нее святой водой из мензурки. От тени отвалился большой кусок и тут же материализовался в жуткую зловонную слизь. Тварь отошла к центру пентаграммы и начала ритуал. Глухое утробное рычание наполнило залу. Рыцари бросились к ней, но заклятие ударной волны выбросило их за пределы контура призыва, а сам контур накрылся сияющим куполом. Повинуясь зову тени, неупокоенные бросились в главную залу. Молчаливый монах точно знал, что ему нужно — Едва приметные бороздки в защитных солевых кругах позволили армии призраков прорвать барьер. Солнечные лучи вспыхнули кровавыми бликами, рождая вечернюю зарю. Неупокоенные наводнили замок, но все они следовали четкому приказу и с разбегу угодили в контур расчерченные на полу главной залы пентаграммы призыва. Почти полторы тысячи душ... Влились своей эктоплазмой, заставляя контур дрожать от запредельного накала магической энергии. Воздух внутри пентаграммы поплыл и пелена начала светлеть. Там, за полупрозрачной дымкой, восседая на мертвых скакунах, переминавшихся с ноги на ногу, улыбались всадники апокалипсиса. Все четверо из пророческого сна добрыни. Русич еще раз с разбега ткнулся плечом в сияющую стену. «Это какая-то магия! Барьер просто так не пройти!» Поляк вынул из кармана небольшой кожаный бурдюк и прыснул его содержимым на контур. Маслянистое пятно поглотило свечение барьера, растворив защитное заклинание. Добрыня с удивлением посмотрел на Вовжика. «Освещённый елей из Иерусалима!» бросил на ходу пан и полез в дыру. Энергия хлистала молниями внутри купола, а пелена почти растворилась. Русич крепче сжал рукоять ритуального клинка и бросился к твари. Тень метнула в славянина веером молний. Славянин упал на колени, уходя от заклятий, продолжая скользить по-влажному от излишек эктоплазмы каменному полу главной залы рыцари Ордена Тамплиеров. Тень отвлеклась от заклятия разрыва бездны и ударила по Добрыне с двух рук. Но было слишком поздно. Серебряная сталь пронзила тело твари. Раздался оглушительный визг. Старые витражи не выдержали и рассыпались под ужасным воплем, а тень метнулась к рясе священника. «Вовжик, не дай ему уйти!» Едва тень наполнила балахон рясы, превращаясь в монаха. А сам святой отец успел сделать вдох, перед тем, как фальшион предводителя ордена отделил его голову от тела. Контур исчез. Свечи по углам пентаграммы потухли, а полупрозрачная пелена, отделяющая нас от всадников, помутнела, а вскоре и вовсе растворилась в воздухе. Вовжик оттолкнул ногой отделенную голову и руку твари и отер лезвие арясу монаха. «Вот это сталь!» восхищенно произнес Лях. Хребет ключицу и лопатку, как бумагу, одним махом. И на лезвие ни скола, ни заусенца. «Я же говорил тебе, это хороший клинок!» Добрыня улыбнулся, а за раскуроченными витражами догорал закат. «Эх, пожрать бы чего!» «Ой, холоп, то есть барон, тебя легче убить, чем прокормить. Айда на кухню, проведаем нашего панамаря!»